волнуя томлением сердца девушек. озимые хлеба стояли до горизонта сплошной темно-зеленой стенкой. Яровые радовали глаз, на редкость дружными всходами. Серопески густо ощетинились стрелками молодых побегов кукурузы. К концу первой половины июня погода прочно установилась. Ни единой тучки не появлялась на небе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 ловцев проворно распутал белые сыромятные ремни, туго спеленавшие бурку, развернул ее и достал части разобранного ручного пулемета, завернутые в промасленную мешковину четыре матово-блеснувших диска. Потом осторожно извлек две шашки. Одна из них была простая, казачья, в потерханных, видавших виды ножнах. Другая — офицерская, с глубоко утопленной серебряной головкой и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 Безвольная и обмякшая, скользнула вниз. «Нервы», — сказал он невнятно и косноязычно, как парализованный, и лицо его потянуло куда-то в кость, похожая на улыбку длинная судорога. «И это я слышал уже не раз. Да вам бабиться, половцев! Возьмите себя в руки!» «Нервы», — промычал половцев. «Шалят нервы!»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 охотно согласился Яков Лукич, нечаявший выбраться из гореньки. Он уже взял было на руки одно седло, но тут Литьевский вскочил с кровати, как ошпаренный, бешено сверкая глазом, зашипел. «Что вы делаете? Я спрашиваю вас, что вы изволите делать?» Половцев, склонившийся над буркой, выпрямился, холодно спросил. «Ну а в чем дело? Что вас так взволновало?»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 Заметивший это половцев слегка улыбнулся, а Яков Лукич только притворив за собой дверь, понял свою оплошность, крякнул от конфуза, подумал, попутал меня этот бородатый чёрт своей выправкой. До самого рассвета он не сомкнул глаз. Надежды на успех восстания сменялись у него опасениями провала и запоздалыми раскаяниями по поводу того что очень уж опрометчиво связал свою судьбу с такими отпетыми людьми, как Половцев и Литьевский. «Эх, поспешил я, влез как кур ввощи!» — мысленно сокрушался Яков Лукич. «Было бы мне старому дураку выждать, постоять в сторонке, не примолвливать поначалу Александра Анисимовича. Взяли бы они верх над коммунистами».